Глава 11. Секреты оборотня, которые странным образом проливают свет на положение Мерлина. Луна очистилась от облаков, и теперь неяркий голубоватый свет лился в окна. Я зажгла свечу, присутствие чужой враждебной магии отступала, точно мощная волна откатывалась назад от берега. Мы с оборотнем продолжали неподвижно сидеть, глядя друг на друга. Я чувствовала, что не просто так он пришел к моему порогу. Его что-то толкнуло. Видишь, он ушел, этот твой молчаливый. Но знаешь, что странно? Ты же говорил, что у тебя не получилось украсть у него какую-то штуковину. Нет, маги, конечно, до ужаса злопамятны, но не настолько, чтобы пускаться в дальний путь и применять такие сложные заклинания. Хотя, о чем это я. Мерлин полил по упырям, не жалея сил. Может, этот Бранвейн, конечно, принципиальный тип, но тратить столько времени и забираться в такую глушь, Может, ты забыл упомянуть маленькую, но очень важную деталь? продолжала настаивать я. Например, украл честь его жены, дочери, переспал с любовницей. Иначе с чего бы такое рвение в поисках? Из-за неяркого лунного света лицо вервольфа выглядело загадочно и страшно мужественно. все таки есть в нем животный магнетизм. Эх, если бы не шестеро щенят, то я бы позволила себе не устоять. А так у меня принцип: никогда не связывайся с отцом шестерни. Этот принцип я придумала только что. Так что будь он даже единственным мужчиной в моем лесу, ничего бы не вышло. Тем более есть еще один с раздвоением личности, причем одна личность ничего, так а вторая довольно гадкая. Ух, а выбор-то оказывается у меня. Ого-го. Нет, сказал оборотень. Я соврал. И «И таки украл одну волшебную штуковину. Он подождал в надежде на реакцию. Он думал, что я буду осуждать его за ложь, но я уважаю лжецов. Если мужчина не лжет, значит у него недостаток воображения, а это скучно. Но честно сказать, драматичная любовная история порадовала бы меня гораздо больше, чем какой-то артефакт, который оборотень наверняка прикопал в моем лесу. И что же это было, спросила я. Жезл могущества, серьезно сказал оборотень. Ты имеешь в виду жезл такой, который выглядит как деревянный. Да, рыкнула Альберт. Маги затейники жезл могущества. Ага, ага. Данный артефакт служит для улучшения потенции и выглядит как сильно преувеличенное воплощение этого самого мужского могущества. Этого следовало ожидать. «Маг, который берется организовывать ведьм, обязательно с букетом комплексов и проблем. Это желание тотального контроля над колдовством идет от неуверенности. Так мне мама говорила: "Запомни, Матильда, если маг пытается тебя контролировать, значит он никакой любовник. Такой демон тебе понадобилась эта штука. И куда ты ее дел? Может, если б ты ее вернул, то маг бы смягчился? Хотя, может и наоборот. Не могу я её вернуть. Артефакт куда-то делся". То есть, уточнила я. Ты можешь его достать. Тут я едва не свалилась со стула от хохота. Этот грабитель магов умудрился активировать жезл и присвоить его силу. Теоретический артефакт можно было попытаться вернуть, но нюансов очень много. Обещать я ничего не стала. Отсмеявшись и утерев выступившие слезы, я уже готовилась набдить всю ситуацию едким комментарием, как тут во мне всколыхнулось подозрение. А почему, собственно, ты решил мне открыться, Альберт? Чтобы у тебя даже не возникло мысли меня выдать? Так, протянула я. Я не собиралась этого делать, но ты так говоришь, словно затеял какой-то шантаж. Оборотень шум сглотнул и кивнул. Теперь ты в курсе дел. И, подбодрила я его, мы теперь как бы соучастники. Ничего подобного. Но ты теперь знаешь секрет Бранвейна молчаливого. Ха. Да ты оказывается коварен, уважительно похвалила я оборотня. И это ты сам додумался стырить этот артефакт, или подсказал кто? Подсказали. Я на самом деле должен был украсть другую вещь. Но в сейфе лежала эта штука. Ага, не удержался. Лапки сами потянулись, кивнула я. Такая ценность, знаешь, ведьма. Если тебе нужна клятва, то я ее принесу. внезапно выдал оборотень. И выражение лица было такое, будто он себя в жертву приносит. Не волка, а овечка, следующая к месту заклания, очень драматично. Отлично обрадовалась я, уже предвкушая кроликов и прочую дичь к своему столу. Да уж, теперь после признания ты как нечестный оборотень просто обязан это сделать. Тем более я не вижу толпу магов и ведьм готовых помочь тебе в этом деликатном деле. А этот молчаливый, судя по всему, вернется. «Вернется!» — уверенно подтвердил он. Ах, какие взгляды он на меня бросает, как будто хочет сказать: "Ну, теперь тебе придется мне помочь". Чудак. Я же ему сразу же предложила: "Давай клятвы живи". Но он как будто все держит под контролем, переложив часть чужих секретов на мои липкие плечи. Была бы я по-настоящему злой ведьмой, неужто не нашелся бы способ, как сдать его этому молчаливому. "Давай, приноси клятву", велела я, а мысленно добавила: Не отправляйся скорее на охоту. Незавершенное колдовство и все эти разговоры разожгли аппетит. Но несмотря на то, что Альберт выразил желание мне служить, он решил еще поторговаться. Долго и нудно он настаивал на том, чтобы я разделила его с артефактом. Две эпостаси и воровская деятельность накладывают свой отпечаток на личность. Никакого доверия. Он практически настаивал на заполнении магического контракта и требовал каких-то диких, нерушимых клятв. Послушай, у тебя не волчьей кровь бежит по венам, а какая-то юридическая. Я буду служить тебе один год. Тут я даже оскорбилась. Наглость оборотня зашкаливала. Нет, что он себе возомнил? Как можно сравнивать время полуволка и мое великолепное колдовство? Всего год в обмен на сложнейшие заклинания и прибавить к этому потрясающую защиту, которую я воздвигла вокруг этого места. Сунси сюда маг, он переломает себе все заклинания, и магические формулы скипят его разум». «Три года, в свире порявкнула я, уже порядком разъярённая приреканиями. Минимум. Ладно, три года, подтвердил оборотень. И я хочу увидеть обращение от начала и до конца. Это легко устроить. В полутьме глаза его вспыхнули золотым огнем. Что ж, сказала я, протягивая ему руку. «клянешься ли ты? «Оборотень Альберт, служить мне, ведьме Мотельде, дочери Бастинды, верой и правдой. Не покидать территорию большой колдовской круг. Как я пойму, где он заканчивается? Живо поинтересовался Альберт. Я немедленно произнесла заклинание. Граница загорится приятным голубым светом. Не вздумай переступать ради твоего же блага. Во-первых, вернуться у тебя не получится, а во-вторых, тебя найдет твой молчаливый друг. Почему не получится вернуться? Потому что ты захочешь вернуться, объяснила я. И вообще, это магия. Хватит уже сомневаться. Тот, кто хочет найти дорогу к моим горам и ко мне, ни за что ее не отыщет. «Клянешься не замышлять дурного против своей хозяйки и не причинять урона имуществу, соблюдать правила охоты в заповедной земле. Он кивнул. и тоже вытянул вперед руку, но не коснулся моей, а сказал: "Я клянусь служить тебе, Матильда, дочь Бастинды, но взамен тоже поклянись, что избавишь меня от артефакта". "От артефакта? Назови полностью, а то мало ли какие у тебя еще сюрпризы припасены". На самом деле это было совершенно необязательно, но это дико смешно, когда кто-то высокий и мускулистый в волчьей шкуре на плечах говорит о жезле могущества. Избавишь меня от жезла могущества, прорычал вервольф. Он превзошел все мои ожидания, но я не рассмеялась, хотя моя внутренняя, ведьма каталась по полу и била ножками и ручками. Мы церемонно пожали друг другу руки. Когда даются клятвы, это не проходит бесследно. Наши фигуры окутал густой лиловый дым, в котором загорались яркие оранжевые огоньки, похожие на миниатюрные звездочки. Эти звездочки облепили наши ладони, Клятва принята, сказала я. Клятва принята, эхом откликнулся Альберт. Мне не нужно объяснять, что будет, если попытаешься ее нарушить. Не нужно. Хорошо. Я хлопнула в ладоши, и оранжевые звездочки осыпались и погасли, обращаясь в пыль. Ты можешь приступить к своим обязанностям прямо сейчас. Недурно было бы поужинать. Поймай что-нибудь нам. Таков был мой первый приказ. Надо сказать, в этом что-то есть. У меня никогда не было слуг, связанных подобными обязательствами, но чувства приятные. Теперь я понимаю некоторых ведьм, которые стремились заполучить себе должника всеми правдами и неправдами. Будут какие-то предпочтения. Хм, даже не знаю, протянула я. Как я говорила, никаких магических существ. «Что ж, пойдем на улицу, хозяйка. Оборотень произнес хозяйка весьма дерзко, стремился подчеркнуть, что на самом деле он свободный волк. Зачем? Я собираюсь охотиться не в человеческом обличии, так быстрее. Ты же хотела посмотреть, как это происходит. Я едва не в ладоши. Ночь обещает быть интересной. Пока мой слуга будет охотиться, я подробно опишу процесс превращения в зверя в дневнике. Мы вышли с хижины. Несколько мгновений Альберт стоял неподвижно, расправив плечи, и словно бы дышал лунным светом, который щедро лился с неба. Потом он осторожно снял с плеч волчью шкуру и положил ее на крыльцо. Я, признаться, думала, что шкура это его, и он в нее заворачивается, чтобы превращаться. Но все вышло совершенно не так. Он постоял еще немного, как ныряльщик перед тем, как ринуться навстречу глубине, и начал превращение. Сначала Изменился взгляд. Из него исчезла ясность, уступая место первобытному звериному безумию. Мышцы по всему телу напряглись, по лицу прокатилась судорога, искажая черты. А потом зверь стал проявляться. Волк практически пожирал человека изнутри и выходил наружу, прорастал густой серой шерстью. Зрелище было страшное и кровавое, словно я присутствовала при своеобразном рождении. А это процесс болезненный. Будь я повпечатлительнее, подобное надолго бы отбило мне аппетит. На это, видимо, рассчитывал мой слуга, но он меня плохо знал, думал меня поразить. Что ж, ему это удалось, но я находила трансформацию прекрасной. Была в этом странная гармония, ведь звери и умудрялись как-то сосуществовать рядом и подменять друг друга. Об этом стоило поразмыслить. Пока я еще не понимала, как, но возможно удастся применить полученные знания к состоянию Мерлина. В маге две личности пребывали в хаосе, а если получится найти баланс? Тем временем на меня смотрел огромный золотоглазый волк. Он задрал мохнатую морду к луне и завыл. Позер, — сказала я и поспешила вернуться в хижину. А зверь плавным прыжком скрылся в лесу. Я вернулась в хижину и уже достала новую тетрадь, чтобы задокументировать увиденное и снабдить процесс оборота своими комментариями, но рука замерла над чистой страницей. Мне нестерпимо захотелось вернуться в нижнюю хижину. Я вновь выбила каблуками дробь и открыла проход. Интуицию надо слушать. Когда я спустилась вниз, все было по-прежнему. Кристаллы так и оставались погасшими, начерченные магические формулы не несли в себе ни капли силы. На первый взгляд, да и на второй, и на третий, очень тёмный ритуал с треском провалился. Но было тут что-то, что не позволило мне просто взять и уйти. Я начала методично обследовать хижину и заглянула в котёл. Зелье застыло, но на его поверхности кто-то оставил мне таинственное послание из одного слова: "Зеркало". Вот что было написано, точнее, выдавлено на чёрной поверхности. буквы были неровными, как будто Е хотела опередить Р, а Р подпирала К, зато О умудрилась оторваться и уплыть в самый край. Я потрогала зелье и возблагодарила небо за то, что у меня теперь есть слуга, который будет очищать котелок. Лучше не добавлять сюда никакого магического воздействия, выглядит больно подозрительно. Какое безобразие все это может превратиться при использовании бытового заклинания, неизвестно. Что касается надписи "зеркало", мне было совершенно очевидно, что ее оставил либо Мерлин, либо Нилрам, либо оба договорились. Я еще раз прочитала надпись, но на этот раз наоборот. Ola крез Из зеркала можно сложить довольно много других слов, например, река, «коза», роза, но смысл послания был не ясен. На всякий случай посмотрела в зеркало, оно послушно отразило мое лицо. Что ж, приятно лишний раз удостовериться, что природа тебя не обидела. А понятнее ничего нельзя было написать, обратилась я в пространство. Если выводить буквы аккуратно, то можно было оставить целый рецепт по спасению магов. Но Мерлин и его сущность, похоже, верили в мою сообразительность, мол, сама разбирайся.